Лес, который я так люблю, воплощается для меня в образе кентавра. Дыхание бури, на мой взгляд, ничто не выразит лучше, чем раздуваемое ветром покрывало морской богини. Предметы живой природы, священные символы, обретают значение только тогда, когда они обогащены человеческими ассоциациями фолическая или траурная сосновая шишка чаша с голубями навивающие образы после полуденного отдыха возле бассейна ореол уносящий возлюбленного в небеса искусство портрета меня почти не интересовало наши римские портреты обладают ценностью хроник это всего лишь копии где старательно переданы морщины и бородавки Это слепки с моделей, с которыми мы равнодушно встречаемся в жизни И которых сразу же забываем, когда они умирают Греки же, напротив, настолько ценили человеческое совершенство Что почти не обращали внимания на индивидуальные особенности в лицах людей Я лишь мимоходом взглядывал на свое собственное изображение На загорелое лицо, искаженное белизной мрамора На широко раскрытые глаза на плотно сжатые мясистые губы, которые, казалось, дрожали, когда я старался придать им нужное выражение. Каждого влечет свое удовольствие. У каждого своя склонность, а также и своя цель, свое, можно сказать, честолюбие, свои тайные вкусы и свой светлый идеал. Мой идеал был заключен в слове «красота» чьё значение так трудно определить, несмотря на очевидные свидетельства наших чувств и наших глаз. Я ощущал себя ответственным за красоту мира. Я хотел, чтобы города были прекрасны, оливаемы свежим воздухом, орошены прозрачными водами, населены человеческими существами, чьи тела не обезображены печатью рабства и нищеты или грубым высокомерием роскоши. Я хотел, чтобы ученики звучными голосами заучивали свои уроки, свободные от шкалярских нелепостей. Чтобы в движениях женщин, хлопочущих у семейного очага, ощущалось материнское достоинство и исполненный мощи покой. Чтобы гимнасии посещались молодыми людьми, понимающими толк в искусствах и играх. Чтобы в садах произрастали прекрасные плоды, а поля приносили щедрые урожаи. Я хотел, чтобы необъятное величие Римской империи осеняло без исключения всех, присутствуя всюду неощутимое и неприложно как небесная музыка, чтобы самый смиренный странник мог переезжать из страны в страну с континента на континент без стеснительных формальностей, не подвергаясь опасностям, уверенный в том, что он всюду встретит необходимый минимум законности и культуры. Чтобы солдаты продолжали свою вечную перехийскую пляску у наших границ. Чтобы все действовало без помех, и мастерские, и храмы. Чтобы море бороздили великолепные корабли. А по дорогам одна за другой убежали упряжки. Чтобы в мире, подчиненном стройному порядку, нашлось место и философам, и танцорам. Этот довольно скромный идеал был бы легко достижим, если бы люди употребили для его воплощения часть той энергии, которую они тратят на дела нелепые или жестокие. Счастливая случайность позволила мне в какой-то мере осуществить его на протяжении последней четверти века. Нариан комедийский один из самых светлых умов нашего времени, Любит напоминать мне прекрасные стихи, которыми старый Терпандр в трех словах определил спартанский идеал, тот совершенный образ жизни, о котором мечтал Лакедимон, так и не сумевший его достичь. Сила, справедливость, музы. Основой всего является сила. Строгость, без которой нет красоты. Твердость, без которой нет справедливости. Справедливость определяет равновесие частей, совокупность, гармоничных пропорций, которые не должна нарушать никакая крайность. Но сила и справедливость лишь хорошо настроенный инструмент в руках муз Всякую нищету и страдания, всякое насилие следовало бы запретить, как наносящее оскорбление прекрасному телу человечества. Всякое беззаконие стало бы тогда фальшивой нотой, которая не место в гармонии сфер. Строительство или обновление фортификации и лагерей, прокладка новых и приведение в порядок старых дорог держали меня в Германии почти год. Новые форты, воздвигнутые на протяжении 70 миль, укрепили наши границы вдоль Рейна. Эта страна виноградников и бурных потоков не открыла мне ничего нового. Я нашел там следы молодого трибуна, который нес Трояну весть о передаче ему императорской власти. За нашим последним, сложенным из еловых бревен фортом, я увидел все тот же однообразный темный горизонт и тот же мир, закрытый для нас после того, как Август опрометчиво направил туда свои легионы тот же зеленый разлив лесов, ту же массу белокожих и светловолосых людей. Завершив переоборудование укреплений, я спустился через белгские и ботавские равнины кустью Рейна. Унылые дюны, поросшие свистящими на метру травами, составляли этот северный пейзаж — В порту Новио-Мага, возведенные на своих дома, соседствовали с кораблями, причаленными у их порогов. На кровлях сидели морские птицы. Мне нравились эти печальные места, которые казались безобразными моим приближенным. Это хмурое небо и мутные реки, бегущие по унылой земле, которой не касалась рука Бога. Плоскодонное судно доставило меня на остров Британию. Несколько раз ветер отгонял нас обратно к берегу, от которого мы отчалили. Это трудное плавание подарило мне часы странной праздности. Гигантские тучи рождались из тяжелого моря, перемешанного с песком, беспрестанно вздымавшимся со дна. Как некогда у даков и у сарматов я благоголейно созерцал землю. Здесь впервые я увидел Нептуна в более хаотичном обличии, чем у нас видел бесконечный текучий мир. Я прочитал у Плутарха привезенную мореплавателями легенду об острове, расположенном в этих краях вблизи Сумрачного моря, куда в незапамятные времена олимпийские боги повергли побежденных титанов. Эти великие пленники скалы и волны От века терзаемые незнающим отдыха океаном, лишенные возможности уснуть, но постоянно грезящие наяву, будут всегда противопоставлять олимпийскому порядку свое буйство, свою тревогу, свой непокорный, но вновь и вновь усмиряемый нрав.